двести девяносто п я т м а т ь е р ь Агни Йоги от обольщения прельщений и прельщающих мыслей надо освободиться, пока еще на земле, потом будет поздно. о н и о влекут дух в соответствующих сферы, вырваться из которых трудно необычайно. Ложь прельщений в том, что привлекательность их кажущаяся, под каждой из них з а в и д и м о й притягивающей ф о р м ы клубок ядовитых змей и острых шипов. Когда внешний покров привлекательности сорван, горе попавшему в этот клубок. Не видит землянин страшной опасности, скрытой за внешней привлекательной формой и давит их мысли. И самая привлекательность эта ложная, порожденная запятным воображением. Сурово и беспощадно сбрасывает покровы привлекательности при и чении ученик идущий по пути. Много их встречается на пути. Много подбрасывается темными и раздувается ими в нечистые пламя. к а ж д о й н е ж и т о е свойства или слабости, использует ими как зацепка, или крючок, или щель, чтобы вползти. о б е р е г а й т е с ь от мыслей нечистых всеми силами духа. Они переживают и т е л о и время. Они очень живучи. Нет более страшного и позорного рабства, чем рабство у них.